Я сам в этом заинтересован не меньше вас, сэр Артур, склонил голову в понимании исповедник. Я о последствиях также знаю. Тогда приезжайте ко мне чаще. Хочу узнать подробности, в том числе о которых вы умалчиваете в моем кабинете на Сохо. Договорились. «Пенчурч, стрит 120. Я сел на заднее сиденье параката и назвал адрес.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 «Собирайся, вы уезжаете», — приказал я. Она удивленно на меня посмотрела и открыла рот. «Марта, я не хочу спорить и рассуждать. Либо ты собираешься и едешь со мной, либо я прошу того здоровяка, что заходил сюда ранее, силой запихать тебя в паракар». Она благоразумно закрыла рот и замотала ребенка в тряпье, а также, взяв небольшую котомку с вещами, пошла за мной. Недолгие же сборы у ней оказались